Глава 29. Драконы среагировали мгновенно. У обоих на шее появилась чешуя. Реджус кажется, стал чуть выше и шире в плечах. Полутрансформация. Я не вижу, но и зрачки у них сейчас вертикальные. «Держитесь с Эрикой за прилавком!» — прорычал Реджус, и они вместе с Аргусом кинулись на дроу. Я отступила на шаг, не в силах оторвать взгляды от спины своего дракона. Странно, что я подумала о Реджиусе, как о своем. Но это, наверное, только из-за того, что Аргус был чужаком. Оба дракона выставили руки, и огненная и темная магия взяли дроу в кольцо. Кажется, не всех, но большую часть. Раздались крики боли. Я зажмурилась и отвернулась, чтобы не видеть. Холодные тонкие пальцы коснулись моих. Эрика оказалась рядом и испуганно смотрела на меня. «Все будет хорошо», — сказала я то, что хотела бы сама услышать. Ангел кивнула и как-то переменилась, собралась. «Кто это?» — спросила она, вновь посмотрев на бой. «Думаю, дроу». Это Эрике ничего не объяснила, но мне было не до подробных объяснений. Я видела, как несколько дроу избежали атаки магии, перекатились по земле и двигались прямо на нас. Теперь я вцепилась в ладонь ангела, а она успокаивающе погладила меня второй рукой. У нее есть какой-то план, или она уверена в своем истинном. Но как только дроу приблизились к нам настолько, что я уже готова была бежать, среагировали драконы. У одного ноги опутала магия тьмы, словно черная паутина. Его подбросило за ноги вверх, а потом черной нитью притянула к реджосу. Дракон совершенно банально одним ударом кулака отправил Дроу в нокаут. Со вторым Дроу справился Аргус, тоже взяв в плен. «Допросим их уже за стенами Академии», — сказал Реджиус и посмотрел на нас. «Вы в порядке?» Я только кивнула, стараясь не смотреть на несколько тел за спиной драконов, сваленных друг на друга. «А зря» потому что один из тех лежащих дроу встал, быстро, явно с помощью какой-то магии переместился к одному из прилавков и вытащил укрывшегося там ребенка. Мальчик закричал, когда острый нож коснулся его шеи. «Отдайте братьев!» Зло прошипел дроу. Реджиус и Аргус переглянулись. Они были далеко, и дроу заметил бы любое движение магии. Но выход наверняка есть, его не может не быть. Я досадовала, что не могу пользоваться силой. Но вдруг нож будто сам собой отскочил от шеи мальчика, а поднявшийся ветер оттолкнул дроу назад. Тут уже среагировали драконы и в два счета обезвредили его. Я с облегчением выдохнула. Рядом раздался такой же выдох. Эрика расслабила плечи. «Это была твоя магия?» — догадалась я. Аргус обладал стихией огня. Реджиус — редкой магией тьмы. Редкой, потому что сила легко могла иссушить источник, убив этим хозяина. Ее сложнее было контролировать. Значит, воздух мог быть только у Эрики. Потому что местные не высовывались из укрытий до окончания боя. Ангел кивнула, подтверждая мою догадку. — Рина, ты полетишь с Аргусом. Подошел ко мне Реджиус. Я останусь здесь и проконтролирую ребят из разведки, которые скоро прилетят. Прошу. Не попадая без меня ни в какие передряги. Он приблизился, взял меня за плечи и коротко поцеловал. Я замерла, смущаясь. Непонятно. С его точки зрения я невеста и всякое такое, но... Но... У нас все идет как-то не так. Реджиус мягко погладил несколько раз мое правое плечо. Но хотя бы в правильном направлении. Он улыбнулся и подвел меня к Аргусу, который уже перевоплотился в дракона. Я пошла, как послушный пегас на веревочке. Сердце предательски радовалось близости и отношению Реджиуса. Но так же нельзя. Отец же разорвет нашу помолвку, и это все кончится так же быстро, как и началось. И Реджиус будет лелеять уже другую. Бросив тоскливый взгляд на Эна Лувиона, я забралась на Аргуса. Сидеть было неудобно, не то что на моем. Нет, не моем, на другом драконе. Я вновь взглянула на него и встретилась с очень задумчивым и непонимающим взглядом. Кажется, он не понимал, почему я грущу. Добрались мы без проблем. И с высоты полета я больше не увидела дроу, хотя искала их специально надеясь все закончится вот этой маленькой вылазкой. Аргус и Эрика проводили меня до общежития и попрощались. Я медленно поднялась к себе в комнату, думая о том, как бы намекнуть отцу, что Реджиус не такой плохой, как мы думали, и при этом не вызвав его гнев. У меня почти никогда не получалось его переубедить, только если Сия помогала. Но на сестру рассчитывать точно не стоит. Лея. «Что ты знаешь о дроу?» — спросила я соседку, которая явно собиралась куда-то опять на полночи. «Их видят на поверхности раз в пять лет. Даже примета есть такая. Увидишь дроу — получишь зачет без экзамена. Правда, работает примета только у боевых». «Ясно», — пробормотала я, начиная переодеваться в домашнее. «Очень непонятно, что происходит. Но что-то явно идет не так». Гарпи, вульпаоры, дроу. Все с ума посходили. Надо поговорить с Зарусом, может, у него есть предположение. Думая так, я терла плечо. Оно почему-то чесалось и никак не удавалось снять зуд. Я, наконец, окончательно избавилась от кофты и решила рассмотреть, почему. К своему удивлению, обнаружила там не укус насекомого, а бледно-серый замысловатый узор. «Очешуенно — Очешуенно! — вскричала Лея и подбежала ко мне ближе. — Я в первый раз вижу настоящую метку истинности.